Сандра? Без сцен, Флаяна. Без сцен, пожалуйста. Будь хоть напоследок благороден, как в своих фальшивых фильмах. Да. Кстати, я попросила капитана с инженером постоять в коридоре, пока я не выйду. Ах, вот так вот, да? Ты уходишь совсем? Навсегда, Иван. Навсегда. Смотри, может, передумаешь. Ну, Сандра, подумай, как следует подумай. Мои друзья будут знать обо всем. Так. если я вдруг исчезну, угу. они найдут причину. Так, я взяла только свое собственное. Угу, я вижу. То, что ты мне покупал, осталось. Осталось, да? Я думаю, пригодится. Обязательно пригодится, да. Вот браслет так. и часики угу. лежат в ящичке. В ящике трильяжа, да? Да, да. Угу. А О тех алмазах что пришлись на мою долю из первого дележа Из первого дележа ага. Я и не говорю. Разве ты их отдашь? Да, конечно, нет. Пусть они не пойдут тебе в плату за поездку сюда. Благодарю, покорно да благодарю. Уж. Считай, что я наняла твою яхту, ага. ну и тебя вместе с ней ага. до Кейптауна. Ага. Пожалуй, это самый выгодный контракт в твоей жизни. Ага, пожалуй. Прощай. Так, Сандра. Сандра! Капитан! Привет! Сандра! Флояна выпученными глазами тупо уставился на полированное дерево, вскочил, схватился за ручку, медленно отпустил ее и яростно заметался по каюте, бормоча гнуснейшие слова в адрес Сандры. Несколько успокоившись, он раскрыл бюро, достал плотный желтый конверт и лист такой же бумаги, подумал и стал писать. Так... Начальнику полиции города Кейптауна должен предупредить вас, что на борту моей яхты находились в числе других спутников бывшая киноактриса Сандра Чити и бывший лейтенант итальянского военного флота Андреа Нонтуорри. Mm -hmm. Мне стало известно, что оба указанных лица немедленно по прибытии в Кейптаун занялись тайной скупкой краденных алмазов, вступив в сношение шайкой портовых воров и контрабандистов. Я попросил указанных лиц покинуть мою яхту, не находя возможным продолжать совместное путешествие с подобными спутниками. Не обладая доказательствами, я не счел возможным немедленно поставить вас в известность, о чем сожалею. Настоящее письмо является попыткой исправить мою ошибку и успокоить мою гражданскую совесть, полагая, что тщательный обыск в вещах господ Чити и Монтори обнаружит уличающие их контрабанде алмазы и оба спутника понесут заслуженное наказание». Воображаю, как цепкая южноафриканская полиция схватит Сандру и Андреа. Хороший получит они медовый месяц в тюрьме.